спит В 1986 году два микробиолога из Лома-Линда, медицинская университетская школа, Калифорния, опубликовали работу, в которой докладывали, что порошок, изготовленный из обезвоженного свежего чеснока, сдерживает рост и развитие грибков, которыми обычно заражены больные СПИДом. Другие два сообщения огромной значимости показывают, насколько эффективно можно лечить чесноком эту распространяющуюся по всему миру инфекцию. Лоренс Бэдли из Фостер-Сити в Калифорнии был лечащим врачом сотен больных и инфицированных СПИДом пациентов последние 10 лет. В книге Естественные средства лечения СПИДа он рассказывает о пациенте, у которого была саркома капушей, характерная для развития стадии СПИДа, и другие многочисленные симптомы. Частью лечения, как писал Бэдли, было приблизительно 8 зубчиков чеснока ежедневно и увеличение дозы витамина С до 60-80 граммов в день, а также употребление лимонов с медом в питье. Все это дало хорошие результаты. В 1988 году доктора Акберской клиники и исследовательского центра в Панама сити Флорида, предприняли пробное лечение десят больных спидом с помощью японского экстракта в течение трех месяцев. Больные принимали по 5 грамм японского экстракта в день в первые 6 недель и по 10 грамм в следующие 6 недель. Трое пациентов умерли в этот период, оставшиеся 7 закончили курс. В немецком журнале, Deutsche Zeitschrift für Onkologie, апрель 1989, сообщается об экспериментах по эффективному снижению активности опухолевых клеток и ослаблению некоторых других симптомов СПИДа, таких как диарея, генитальный герпес, кандидоз, пансинусид.